Что что, но моя верность Беатрикс не поколебима. Типографские краски, на удивление, благополучно пережили эти последние полвека. Зелень и золотистая желтизна гор по-прежнему яркие, насыщенные. Океан какой-то блеклый, скорее серый, чем синий, но полагаю, что там он всегда такой. Снимали сверху с горы в пасмурный день, когда небо обложено кучевыми облаками. На переднем плане из густой травы растут скалы, затем скалы уменьшаются, превращаясь в россыпь каменистых обломков в беспорядке валяющихся под горой, будто какой-то великан побросал их туда. На пологом склоне горы, спускающемся к воде, зелень перемежается желтыми и коричневыми пятнами. Это тамошняя растительность, дикая и довольно тощая. Посреди склона торчат развалиненные каменного дома, но ближе к берегу склон резко обрывается. В заливе тихо плещется вода. Его противоположный берег очертаниями напоминает наконечник копья. Бледно-голубое небо, бледнее я не видывала, лишь кое-где просвечивает м е ж облаками. В самой глубине открытки смутно виднеется еще один залив, а за ним опять земля, правда больше похожая на остров. з р и т е л ю остаются лишь гадать о природе этой темной г л ы б ы что выныривает из воды и снова погружается в глубины, словно гигантский кит или морское чудовище. На обратной стороне открытки несколько слов. Я их выучила наизусть. Вот они: дорогая роз, да здравствует свобода. Дорога без конца и края, и синее небо над головой. Так и надо жить. Теперь я это поняла. С любовью, Беа. Это было единственное письмо от нее, единственная весточка за почти четыре года. Когда мы снова встретились, я уже училась в университете. А вот это очень памятный снимок, доложу я тебе. Изображение номер десять. Лодка на озере, серпантин в гайдпарке. В лодке мужчина, мой же н и х по имени Моррис. Давненько я не видела его физиономии. Рядом с ним Ребекка. Полагаю, ее я должна описать в первую очередь, поскольку именно она была моей самой большой любовью. Уникальная фотография в том смысле, что она наглядно свидетельствует об одном очень нелепом и тяжелом дне в моей жизни. Я тогда училась в университете, как и Ребека, но она была на третьем курсе, а я только на первом. Учились мы в Лондонском Королевском Колледже, и жила я в общежитии в южном Кенсингтоне, неподалеку от Альберт-Холла. Сама понимаешь, после 20 лет в пригороде Бирмингема все вокруг казалось мне необыкновенным и прекрасным. Что до помолвки, она состоялась незадолго до моего отъезда в Лондон. Активного участия в этой з а т е е я не принимала, разве что не сопротивлялась. Жениха, как я уже сказала, звали м о р и с Познакомились мы в Борнвилльском теннисном клубе. Потом месяца два мы с ним ходили. Словечко, наверное, покажется тебе дурацким. После чего он сделал мне предложение. Он был моим первым бойфрендом. Мужчинами я тогда мало интересовалась, а потому предполагала, что и они не станут проявлять интереса ко мне. Каково же было моё изумление, когда один из них все же обратил на меня внимание. Как ни странно, я была благодарна этому молодому человеку, а благодарность легко принять за нечто большее. И некоторое время я искренне верила. Что увлечена Моррисом, возможно, даже я убедила себя, что люблю его. Слава богу, этот самообман длился недолго. Спасибо Ребекке. Она была старше меня на два года, так что теоретически у нас было мало шансов познакомиться. Впервые я увидела ее на вечеринке, устроенной нашими общими друзьями. Не помню, что мы праздновали. Помню только комнату битком набитую чрезвычайно серьезными молодыми людьми. Вокруг колыхалось море шерсти, кардиганы, свитера, а посередине, не точнее на отмелях, всплывала девушка, которая явно не вписывалась в компанию и вообще непонятно, как сюда попала. Чересчур нарядная для такой вечеринки в длинном вечернем платье без рукавов, она приближалась только одной кучке беседующих, т о к другой, но ей определенно не хватало куража, чтобы влиться в какую-нибудь из них. Я не могла не восхищаться тем, как привлекательно и шикарно она выглядит по сравнению со стальными моими друзьями, довольно безликими. У нее были чудесные плечи. В то же время, должна признаться к своему стыду, я слегка презирала ее застеснительность и решила не подходить к ней, хотя и заметила, что она пытается поймать мой взгляд. Так мы и провели часа два, украдкой поглядывая друг на друга, но ни одна так и не набралась храбрости или великодушия, чтобы завязать разговор. Задним числом я понимаю, что для потенциальных любовниц мы вели себя вполне естественно, но в тот момент подобные рассуждения категорически не могли прийти мне в голову. В последующие дни я не раз видела Ребекку, но обычно издалека, либо в огромной лекционной аудитории, либо в шумной столовой. Если бы я воспользовалась первым же удобным случаем и заговорила с ней, сказав нечто банальное, но дружелюбное вроде так себе вечеринка получилась, правда, наши отношения начались бы много раньше. Но меня вечно что-то удерживало, и напротив мои мысли, как я осознала спустя немного времени. Удержу, не знали. Я постоянно думала о ней, в ы и с к и в а л а ее в толпе. Скоро мне стало ясно, что она превратилась в мое на вождение. А причинах этого явления я не догадывалась, да и не желала догадываться. На фотографии Ребека такая, какой была в жизни: светлые волосы до плеч и очень белая кожа. В ее внешности было что-то скандинавское, и действительно позже я узнала, что она наполовину норвежка. Высокая, с узким, часто грустным лицом и светло-голубыми глазами с едва заметными красными прожилками. Мне она казалась абсолютно и безупречно красивой. Когда же я наконец с ней заговорила? Это произошло случайно. Была пятница. Моррис обещал приехать на выходные, и после занятий я помчалась на Юстонский вокзал, чтобы встретить его. Ребекка стояла у выхода из колледжа перед доской объявлений. Я опаздывала и страшно торопилась. Тем не менее, повинуясь какой-то магнетической силе, я сбавила шаг и двинула в ее сторону. Она читала объявление о предстоящем концерте, и я притворилась, будто тоже заинтересовалась. Я встала так близко от нее, что чуть ли не касалась ее плеча, и это заставило Ребекку обернуться.